Камиль Куро, 1796-1875 годы Французский критик Эдмон Абу писал в 1855 году «Мсье Куро — единственный и исключительный художник вне всяких жанров и школ. Он ничему не подражает даже природе. Сам он не подражаем. Ни один художник — Не наделён таким стилем, и не умеет лучше передать идею в пейзаже. Он преображает всё, к чему притрагивается. Он овладевает всем, он никогда не копирует и даже когда он пишет с натуры, он творит. Притворяясь в его воображении предметы облекаются в обобщённую прилесную форму. Цвета смягчаются и растворяются. Всё становится светлым, юным, гармоничным. Коро Поэт-пейзаж. Жан-Батист Камиль Коро родился 17 июля 1796 года в Париже в семье Жак Луи Коро и Марии Франсуазы Коро в девичестве Оберсон. В 7 лет мальчика отдали в пансион к учителю Летелье, где он пробыл до 1807 года. В 11 его отправили в Руан, где отец получил для него право на стипендию в колледже В 19 лет Куро пришлось поступить приказчиком к торговцу сукном Ратье. Но Камир не умел сбывать, лежал и товар, и продавал новинки в убыток. Ратье перевёл его в разносчики товаров, но и здесь им были недовольны из-за его рассеянности. Наконец, когда Куро было уже 26 лет, он решился сказать отцу с непререкаемой твёрдостью: "Я хочу стать художником". Отец вдруг согласился. Ладно, пусть будет по-твоему. Я хотел приобрести для тебя пай в торговом деле, тем лучше, деньги останутся при мне. Камиль поступает работать в мастерскую Мишалона. После его смерти в 1822 году Куро перешёл в мастерскую Виктора Бертена, прежнего учителя Мишалона. Но и здесь Куро мало чему научился. В 1825 году Камиль отправился в Италию. Пребывание в Риме стало годами его учения и началом самостоятельного творчества. Исполненные в Италии пейзажи Рима: Вид Форома у сада Фарнезе, 1826 год. Вид Колизея из сада Фарнезе, 1826 год. Санта-Тринита-дай-Монти 1826-1828 годы дышат свежестью восприятия, прекрасной природой и архитектурой Италии. Картины эти скорее напоминают оттуды. Именно здесь Коро понял, что всё написанное с первого раза более искренне и красиво по форме. В Италии он научился ценить превыше всего первое мимолётное впечатление от любого уголка природы. Пейзажи Римская компания 1826 год и Чевита Костеллана 1826 1827 годы, как и другие итальянские этюды, замечательны крепким чувством формы, своей прекрасной построенностью. В 1827 году художник послал один из пейзажей Мост Августа в Нарнии в парижский салон Со своего дебюта вплоть до последних дней Куро ни разу не пропустил ни одно из парижских выставок. Он очень дорожил этими ежегодными встречами, которых так боятся многие художники. Даже умирая, он оставил две картины для следующей выставки как трогательное и торжественное доказательство своей верности. Куро приезжал в Италию еще два раза. В 1834 году И через десятилетие, в 1843 году, поездки эти были связаны с желанием познакомиться с новыми областями страны и написать пейзажи в различных краях Италии: в Тоскане, в Венеции, в Милане и ещё раз в Риме. Манера Коро изменилась. Он писал теперь светлыми тонами, но у него остались те же ясная форма, простота композиций. В 1835 году Коро объездил почти всю Францию и потом регулярно каждый год путешествовал по родной стране. Особенно он любил глухую и тихую провинцию. После моих прогулок я на несколько дней приглашаю к себе в гости природу, и вот тут-то и начинается моё безумие. С кистью в руках я ищу орешки в лесах моей мастерской. Я слышу, как поют птицы, Как трепещет от ветра листва, вижу, как струятся ручейки и реки, даже солнце восходит и закатывается у меня в мастерской. Художник пишет целый ряд картин, признанных теперь шедеврами: Витруана, старинный рыбачий порт Гонфлер, Собор в Шартре, 1830 год, Сена, набережная Орфевр, 1833 год. Рыбачьи лодки в Трувилье 1835-й, серия видов Авиньона. В этих произведениях Куро отошёл от коричневой гаммы своих первых этюдов, написанных фонтенбло. Моклер пишет: при помощи чёрных, белых и серых цветов и их бесконечных оттенков он писал природу так, что все его произведения сохранили свежесть, в то время как Соусы и Рагу его современников поблёкли и почернели. После салона 1835 года один из критиков предсказывает, что имя Коро станет прославленным среди художников французской школы, если он не уклонится с намеченного пути. В следующем году в журнале "Артист" появляется статья по поводу Коро в салоне 1836 года. Мсье Коро не примыкает ни к классической школе пейзажа, ни к школе англо-французской, еще менее к школе, следующей фламандским мастерам. Он словно имеет свои глубоко личные убеждения о пейзажной живописи, и мы далеки от того, чтобы влиять на него в смысле отказа от его убежденности, ведь оригинальность нечасто встречается у нас. Писатель Теофиль Готье в салоне 1839 года дал такой отзыв о Кору: "Все его пейзажи похожи один на другой, однако никто его за это не упрекает. Все любят эту зелень Элизиума, сумеречное небо, это воплощение античной темпы, долины древних богов, где сот близком зари на чиле, подошвами утопая в росах, блуждает Вдохновлённые грёза художника-поэта. Картины Коропа дёрнуты серебристой дымкой, словно утренний беловатый туман стелится по лужайке. Всё зыблится, всё плывёт в таинственном свете. Деревья рисуются серыми массами, где не различить деревьев и сучков, но от деревьев коровей веет свежестью ветра и жизнью. Но до победы ещё далеко. В салоне 1840 года Куро выставлял «Монаха», «Бегство в Египет» и «Пейзаж», известный как «Пастушок». Эта выставка была решающей в его карьере. Критика смягчилась, картины были извлечены из катакомб. Готье, Планш и Жанен поместили хвалебные отзывы в прессе. За «Пастушка» Куро получил полторы тысячи франков, и высказал пожелание, чтобы эта вещь была передана Руанскому музею. Но отец Куро по-прежнему был искренне убежден в том, что его сын только забавляется живописью. Справедливости ради надо сказать, что салонные картины Куро, и в особенности исторические и мифологические пейзажи, наиболее слабая часть его творчества, однако и они свидетельствуют об оригинальном таланте. Несомненной удачей Коро в мифологическом жанре была картина Гомера Пастухи, выставленная в салоне 1845 года. Её отметил Бодлер. В салоне 1846 года художник выставляет единственную картину этого года, которая называлась Лес Фонтенбло. Популярность Коро растёт. Бодлер и Шанфлери поддерживают его в прессе. В 1846 году Коро получил орден почётного легиона. Только тогда его семья, четверть века игнорировавшая его работу, начала что-то понимать. Отец говорил, что пора давать Камиллу побольше денег, а Камил уже стал сидеть. После революции демократические художественные круги привлекают Корок к устройству салона 1848 года. Признание его художниками выражается также и в том, что Куро был выбран членом демократического жюри салона. В 1849 году известный теоретик реализма Шанфлери писал: "Молодость чтит его. Имя Куро популярно и в наши дни. Это тем более странно, что Куро единственный великий французский пейзажист". Но это совсем не означало ни славы, ни заказов. Картины Куро по-прежнему никто не покупал. С 50-х годов, помимо исторических и мифологических картин, Куро изредка писал для салона и пейзажей Франции, отмечает Гайдукевич. Для таких пейзажей Куро задолго до импрессионистов применял метод многократных этюдов. Смысл его в том, чтобы писать один и тот же мотив при различной погоде, и в разное время дня и так далее. Великолепная серия этюдов Порт-ля-Рошель Коро намного опередил своё время. Один из них Вход в Порт-ля-Рошель, по свидетельству его учеников Бризара и Комера, копил 10-12 дней в одни и те же часы. На старых башнях, стоящих у входа в бухту, уловлен тончайший световой эффект. Косые лучи солнца окрашивают серый камень всеми оттенками лилового, паливого и жёлтого. Мазки жидкой и прозрачной краски, которыми написаны свет и тени, становятся густыми, плотными, когда художник пишет почву и здания. В картине Порт ля Рошель, написанной для салона 1852 года, художник стремился передать настроение близкое безмятежности и ясности Лурена. которого очень любил. Он старается по этому избавиться от всего приходящего, изменчивого в природе. В картине нет того, что ему так удавалось в этюдах: трепещущего света, движения облаков и скользящих теней. Всё как бы застыло для того, чтобы запечатлеть некую вечно прекрасную и неизменную природу, как того требовали по его представлению картины у достойные выставки. Куро изменял и живописную технику, более тщательно выписывал детали, сглаживал поверхность лессировками. В 60-е годы Куро создаёт ряд глубоко поэтичных произведений. В воспоминание о Морте Фонтене отра замечательную серию пейзажей Мант. В лучших своих работах художник тонко передаёт различные состояния природы: бурную и ветреную погоду, порыв ветра, середина 1860-го, начало 1870-го годов, просветление после дождя, вос сена, 1860-е годы, холодный и пасмурный день, колокольня в Аржантейле, 1860-й, теплый и тихий вечер, вечер, 1860-й год. Художник Ник никогда не гонялся за новизной мотивов, утверждая, что пейзажист мог бы писать шедевры, не покидая холмов Монмартра. Ведь в природе, — говорил Куро, — не бывает двух одинаковых минут. Она всегда изменчива, соответственно, с временами года, со светом, с часом дня. К художнику приходит успех, и, наконец, его картины стали покупать, причем так активно, что Куро едва успевал их копировать. Неудивительно, что композиции стали повторяться и становились неким штампом. Работы Короси 70-х годов, такие как Мост в Манте 1868, 1870, Облака над Падокале 1870, Башня в дуэте 1871, свидетельствуют об попытках работать в старой манере. и одновременно обращаться к новым темам и их новой живописной интерпретации, близкой поиском импрессионистов. Как портретист Коро был открыт только после смерти. Бернхейм де Виллер подсчитал, что Коро написал 323 картины с фигурами. Художнику позировали преимущественно его друзья и родственники. Федотова пишет, В своих лучших портретах: Девушка расчёсывающая волосы, 1860-1865 годы. Женщина с жемчужиной, 1869. Читающая пастушка, 1855-1865. Клер Сеннигон, 1840. Дама в голубом, 1874. Как и в пейзажах, Коро создаёт образы юных француженок, покоряющих жизненостью, и некие образы, навеянные классическими прототипами, в которых тонко соединяются черты натуры и идеала. Образ женщины с жемчужиной рождает ассоциацию с женскими типами Рафаэля, а Клер Сеннигон с моделями Энгр. Но идеальные образы муз в картинах Трагедия около 1860 года, и комедия того же времени, напротив, передают впечатление от реальной натуры. Реальность и мечта в возвышенном в человеке и природе всегда существуют в искусстве Куро, как две грани поэтического воображения художника. Слава и деньги не изменили его привычек, но позволили ему помогать, нуждающимся коллегам и всем, кто к нему обращался, рассказывает Гайдукевич. Он участвовал в благотворительных выставках, содержал ясли для сирот, помогал молодым живописцам. Очень тактично и просто Коро помог своему другу, замечательному французскому художнику Оноре Домье. Старый полуслепой без средств, Домье скитался по плохим квартирам, часто задолживая владельцам. Король купил небольшой дом, где домьес снимал угол, и подарил ему купчую. В доме художника Франсуа Милле, который воспитывал 9 детей, он платил небольшую ренту. Однако многие злоупотребляли его добротой. Король не только разрешал копировать свои картины, но очень часто поправлял неудачные этюды и даже подписывал, чтобы их мог продать нуждающийся коллега. Его авторские реплики поздних салонных картин стали определенным штампом, порождая большое количество имитаций и подделок. Еще при жизни художника многие специализировались на подделках Куро, сбывая их главным образом за границу. Некто Жуссом, более алчный, чем проницательный, собрал вместо подлинных 2414 поддельных работ Куро. Но и этот знаменитый анекдот меркнет по сравнению с тем фактом, что из двух тысяч работ, написанных Куро, три тысячи находятся в Америке. Умер Куро 22 февраля 1875 года в Париже и был похоронен на кладбище Пер-Ла-Шесс.